Их оказалось столько, что не было никакой возможности разместить всех в городе. К тому же многие из новых викингов еще не вполне сознавали, что Руан подвластен их соотечественнику и правителю. Жажда наживы могла толкнуть их на грабеж и беспорядки, поэтому Ролл велел своим людям приглядывать за ними. Впрочем, неприхотливые жители Севера были вполне удовлетворены, когда появились бурдюки с крепким пивом и бараньи туши. От размышлений... Эмму отвлек негромкий голос Франкона. «Ты видишь, сколько их?» «Понимаешь ли, чем это грозит Франком?» Эмма оглянулась на епископа, но в полумраке увидела лишь слабый блеск рубинов на его митре. Ролла потерял многих в походе на Британь. Да и те, что побывали у стен Руана, нанесли его воинам немалый урон. «О, похоже, ты готова защищать этого язычника». А известно ли тебе, что Ролан Норманский все еще не отказался от своих планов стать правителем всей Франкии и ведет переговоры с норманами на Луаре и в Эквитании? Он затевает большой поход, и только ты можешь помешать этому дитя. — Я? Епископ промолчал. Они въезжали на мост, под копытами Мулов загрохотал деревянный настил. Теперь рядом с носилками ехал верхом Бернарда, и Франкон жестом велел девушке опустить занавеску. Затем почти беззвучно зашевелил губами. Эти люди никогда не откажутся от набегов. Языческая вера толкает их к этому. Они желают ратными подвигами добыть себе место в Валгале. Вот почему необходимо, чтобы они признали Христа и предпочли мирный труд разбою. Если их предводитель придет в лоно христианской церкви, варвары последуют его примеру. А убедить его в этом можешь только ты. Он очень увлечен тобой, дитя. А влюбленный мужчина становится на редкость покладистым, если его избранница достаточно умна и использует все возможное, чтобы настоять на своем. Эмма была поражена словами епископа. Он же торопливо зашептал, ты уже имела возможность убедиться, что Атли не под силу быть главой грубых норманов избравших наш край местом обитания. В лучшем случае он может занять пост майор дома при старшем брате, управитель дворца. И если Атли ради тебя примет крещение, его соплеменники увидят в этом лишь новое проявление его слабости. А вот ежели это сделает старший брат, который является для викингов символом воинской мощи и успеха, многие призадумаются, стоит ли и далее цепляться за богов давно покинутой родины но Ролло никогда... Франкон нетерпеливо заерзал на подушках. Ролло достаточно умен, чтобы уже сейчас понимать, какие выгоды может дать крещение. К тому же он будет вовсе не первым язычником, кто, обретя веру, занял высокое положение среди христианских правителей. Так поступил Гастингс, ставший графом Шарцким, крестились многие викинги на рейне и в Англии. Он это понимает, но необходимо, чтобы кто-то подтолкнул его к этому. И именно ты способна сделать это. Твоя власть над ним... Да о чем вы толкуете, преподобный? Ролла ведь сам отдал меня, Атле. От если бы он в самом деле хотел поженить вас, то это произошло бы уже давно. И не заставляй меня без конца повторять то, что в глубине души ты знаешь и сама. Ты притягиваешь Роллу как цветок к пчелу. И если бы ты, если бы ты подарила ему сына, то наверняка могла бы настоять на своем... «Даже Снефрит, лебяжье белая, не была бы больше твоей соперницей!» эми показалось, что она ослышалась. «Вы предлагаете мне стать наложницей Роллу? Вы готовы уложить христианскую принцессу на ложе язычника?» Один из мулов споткнулся, носилки покачнулись, и Эмма, чтобы не упасть, схватилась за плечо епископа, но тут же отпрянула. На какой-то миг в носилках воцарилась тишина — Лишь дождь шумел над головой, стуча по крыше из сыромятной кожи. Епископ молчал, и Эмма отчетливо представила, как он пожевывает губами в темноте. «Твой гнев, Эмма, свидетельствует только о том, что ты лицемеришь. И не стоит уверять меня, что ты сама ничего не испытываешь, к Роллу на Нормандскому. А насчет того, чтобы стать наложницей Роллу... «Смею заверить, что когда я смогу связаться с своим дядюшкой, благородным герцогом парижским, а произойдет это скоро, я постараюсь убедить его, чтобы он предложил Роллу руку своей племяннице». Эмма какое-то время сосредоточенно молчала, сердце ее учащенно билось.